Но софистика обыденного представления, страдающего отсутствием культуры мысли и не обладающего наукой, состоит именно в том, что она признает свои определенности как таковые в себе и для себя сущими, и масса жизненных правил, опытных положений, принципов и так далее признается ею абсолютно незыблемыми истинами. Но дух есть единство этих многообразных ограниченных истин, которые все без исключения наличны в нем лишь как снятые, признаются лишь относительными истинами, то есть вместе со своим пределом в их ограниченности, а не как существующие сами по себе». Этих истин, поэтому, на самом деле уже не существует даже для самого обыденного рассудка, и он в другой раз признает и сам утверждает перед своим сознанием значимость противоположных истин, или, говоря иначе, Он знает, что он непосредственно говорит противоположное тому, что хочет сказать, что его выражение есть, следовательно, лишь выражение противоречия в своих действиях вообще, а не только в дурных действиях. Обыденный рассудок сам нарушает эти свои максимы и основные положения, и если он ведет разумную жизнь, то она в сущности является лишь непрерывной непоследовательностью, исправлением ограниченной максимы поведения посредством нарушения другой. Многоопытным, образованным государственным человеком, например, Является тот, который умеет найти середину, обладает практическим умом, то есть поступает согласно всему объему подлежащего случая, а не согласно одной его стороне, находящей свое выражение в одной максиме. Напротив, тот, кто во всех случаях действует согласно одной максиме, называется педантом, и портит дело себе и другим. В самых обыкновенных вещах дело тоже обстоит так. Например, верно, что предметы, которые я вижу, существуют. Я верю в их реальность. Так говорит легко каждый. Но на самом деле неправда, что он верит в их реальность. Он скорее принимает противоположную точку зрения, ибо он ест и пьет их, то есть он убежден, что эти вещи не существуют в себе, и их бытие не обладает незыблемостью, существенностью. Обыденность, следовательно, уж лучше в своих действиях, чем в своих мыслях ибо ее действующим существом является весь дух. Здесь же, в своих мыслях, он не сознает себя духом, а в его сознании выступают такие определенные законы, правила, общие положения, которые кажутся рассудку абсолютной истиной, но ограниченность которых он сам опровергает в своих действиях. И вот когда понятие, Обращается против этого богатства сознания, которым, как последнее ошибочно полагает, оно обладает, и сознание начинает чувствовать угрозу своей истине, без которой оно не существовало бы. Когда начинают шататься его незыблемые истины, оно приходит в ярость, и понятие, которое в этом процессе своей реализации берется за обыденные истины, навлекает на себя вражду и поношение. Такова причина всеобщего вопля против софистики. Это вопль здравого смысла, который иным образом Не умеет себе помочь. Софистика, разумеется, это выражение, пользующееся дурной репутацией. Софисты получили дурную славу в особенности благодаря их антагонизму к Сократу и Платону. Вследствие этого это слово обыкновенно означает либо произвольное опровержение, колебание чего-то истинного посредством ложных оснований, либо доказательство посредством таких же оснований чего-то ложного. Этот дурной смысл слова «софистика» мы должны оставить в стороне и забыть о нем. Теперь же, напротив... Мы будем рассматривать софистику с положительной, собственно, научной стороны. Постараемся установить, каково было положение софистов в Греции. И именно софисты стали теперь вообще применять простое понятие как «мысль», которая уже в Илиадской школе у Зенона начинает обращаться против своего чистого подобия, против движения, к мирским предметам, и пропитали ею все человеческие отношения — так как она теперь осознала себя абсолютной и единственной сущностью и ревниво пользовалась по отношению ко всему другому своей силой и властью, карая ею это другое за то, что оно хочет получать признание в качестве чего-то определенного, не представляющего собою мысль. Тожественная сама с собою мысль направляет, следовательно, свою отрицательную силу против многообразных определенностей теоретической и практической области, против истин естественного сознания и непосредственно пользующихся признанием законов и основоположений. И то, что для представления прочно, растворяется в ней, дозволяя постольку особой субъективности сделать самое себя первым и незыблемым и относить все к себе. Выступив теперь, именно это понятие стало более общей философией, притом не только лишь философией, а также и общим образованием которое каждый человек, не принадлежащий к невежественной черни, приобретал и должен был приобретать себе. Ибо образованием мы именно называем применяемое к действительности понятия, поскольку оно выступает не чисто в своей абстрактности, а в единстве с многообразным содержанием всякого представления». Но в образовании понятие есть господствующее и движущее, потому что в обоих познается определенное в его границе, в его переходе в другое. Это образование сделалось целью преподавания, и поэтому тогда существовало множество учителей софистики. Следует даже сказать – что софисты были учителями Греции, и лишь благодаря им образование вообще получило там существование. Они заменили собой таким образом поэтов и рапсодов, которые были раньше учителями по всем предметам. Ибо религия не была у греков учительницей, так как она не была предметом преподавания. Жрецы приносили жертвы, делали предсказания, толковали изречения оракула, но преподавание все же представляет собой нечто совершенно другое. Софисты же давали уроки мудрости, преподавали вообще науки, музыку, математику и так далее, и это даже было их первой задачей. Еще до Перикла в Греции пробудилась потребность в образовании, достигаемом посредством мышления, рефлексии. Люди, как полагали тогда, должны быть образованными в своих представлениях, определяться к действию в своих отношениях уже не только оракулом или нравами, страстью, минутными чувствами, а мышлением как и вообще целью государства является всеобщее, под которое подводится особенное.